орбиты. «Капитан, скажите, а вам не кажется, что, чрезмерно отдаляясь от ситуации, мы позволяем ей выходить из-под контроля?» «Я не вижу никакого варианта, в котором наше прямое вмешательство могло бы принести положительные результаты. Возможно, ситуация изменится, и тогда мы сможем на нее повлиять». «Ситуация и так меняется слишком быстро, и я не успеваю отслеживать». «Юнга лишён свободы передвижения и подвергается детальным исследованиям. Я боюсь того, что смогут обнаружить их ученые. «Наши жизненные формы схожи. Они уже нашли одно объяснение внешним различиям юнги и особи с планеты. Вряд ли будут искать другое. К тому же я сильно сомневаюсь, что у теории о межпланетном происхождении будет много сторонников. Ситуация с юнгой тревожит меня меньше всего». Наш робот-разведчик был атакован. Является ли это частью игры, в которую играет Лева, или же этот выпад направлен против нас? Робот выходил на связь? Нет. Я велел ориентироваться по обстановке и полагаться на свои суждения. Он выйдет на связь, когда конфликт будет улажен. Весь план под угрозой. Не слишком ли опрометчиво мы поступили, положившись на помощь только одного индивидуума? И того ли мы выбрали?» «У него творческий подход к решению проблем, богатое воображение, полное отсутствие ксенофобии и здоровая психика. Просто у него не хватает опыта, но наша ситуация уникальна, и вряд ли кто-то из землян может обладать опытом нужного нам рода. И вы сами знаете, что тайна, известная более чем одному разумному, уже не тайна». «Но вы же понимаете, что у нас не хватит сил и средств для силового решения вопроса. Вся наша цивилизация столько лет работала для того, чтобы создать корабли для исхода, что не осталось времени ни на что другое. Глобальное вмешательство в прошлое планеты с целью изменения всей ее истории тоже может кончиться очень плохо. Например, катастрофой галактического масштаба». «Мне кажется, вы паникуете раньше времени. У людей есть хорошая поговорка». «Надо решать проблемы по мере их возникновения». «Но сейчас мы вообще ничего не можем решить». «Почему же? Можем. Мы можем решить проблему ожидания». «Знаете, Юнга научил меня очень интересной игре. Она называется покер. У вас есть колода карт?» «Как вы можете думать об играх, когда наш архив остался без присмотра? А если кто-нибудь взломает файлы и узнает правду?» «В таком случае наши шансы на получение не только Африки» но и Северного полюса стремительно упадут до нуля. Но чего беспокоиться? В данный момент на Земле есть только три гип... Чел... В общем, только трое знают наш язык. И, уверяю вас, тому, кого этот вопрос беспокоит, сейчас не до наших архивов. А вы уверены, что Юнга не сболтнет лишнего? Я уверен только в том, что сейчас мы не можем вмешиваться и предпринимать хоть что-либо. Положимся на его благоразумие, а вам я советую относиться к происходящему философски. Итак, у вас есть колода карт? Колода карт у меня есть. А что вы готовы поставить на кон?